Глава 9. Как составить зажигательный план книги? Чтобы осилить путь, у вас должен быть под рукой дорожный план. В случае с книгой план — это не финальная версия. Иногда на середине истории вы можете понять, что сюжет уплывает в другом направлении, и оно более верное. Но план должен быть. Он, как маяк, сигналит вам, куда надо причалить по итогу. Не будет его, и вы начнете плавать в сценах и героях, путаться, что зачем идет, слишком удлинять некоторые события и буквально проглатывать другие. Когда есть план, вам будет проще писать ежедневно и сложнее забросить начатое. Поэтому я всегда начинаю роман с написания плана. Короткими штрихами набрасываю сцену за сценой, что должно произойти и куда движется сюжет. Жирным отмечаю детали, на которых стоит заострить внимание, как развиваются герои, как меняются отношения. Также указываю основные яркие эмоции, которые характеризуют персонажей или общий смысл сцены, зачем она нужна и куда ведет. Сюда же сразу вписываю кусочки с диалогами, если те сразу сложились в голове. Здесь же указываю нюансы о персонажах. Все в одном месте. Если возникает затык в сюжете или вы внезапно потеряли мотивацию, то самое время заглянуть в план романа. Давайте я покажу, как это выглядит на примере книги «Диагноз. Дракон или невеста по блату». Глава первая. Новогодняя костюмированная вечеринка в психологическом вузе на пятом курсе. Гипнотизеры, Направление «Эриксоновский гипноз. В черных мантиях, как маги». В зале «Психологические гадания на Таро». Психологи в костюмах сплошь ведьмы, малефисента, короли, львы и прочие сильные персонажи. Лара, главная героиня, примечание автора, в платье с кружевыми надо послабее быть, чтобы меньше умничать, В кружевных перчатках зонтиком, которым всех будет бить. Длинное платье, каблуки, на которых сто лет не ходила, идет как русалочка, пальцы в крови для нее нетипично. Соглашается принять участие на горячем стуле, поучаствовать в медитации групповой на пять голосов, потому что ее проводит мужчина мечты, ради которого и затевался маскарад с платьем. Очухивается в храме над головой дракон, другие пять магов в черных мантиях передать схожесть ритуалов между одним миром и вторым. Женщина и ее новая мать. «Верещит, что вы с ней сделали? Испортили невесту капитана военного флота. Дракон вас укокошет «Да ему пофиг на нее, даже не пришел», — ответ. «Новая семья, мать, две сестры-завистницы, но дар иллюзий, старейшей и благородной магии, унаследовала только Лариана, наша Лара. Новая семья, Веттин, древнейшая дворянская фамилия». Алексия витин старшая сестра, Бернадетта витин средняя сестра, Лариана витин Лара младшая сестра. дрезела витин мать, мачеха на самом деле. Старшим дочерям дар не передался, а жена разрешила мужу гульнуть на сторону, чтобы их благородная фамилия не потемнела, и дар не пропал. Глава вторая. Лара гуляет в саду, сбегает от сестеры мачехи встречает падающего в пруд дракона, прячется, а оттуда выныривает мужчина — мистер Дарси, знаменитая сцена из гордости и предубеждения. Он из пруда выныривает в мокрой рубашке. Юмор — на заду висит хвост от стебля. Он шпыняет Лару, что надо отвернуться и не пялиться, а потом говорит, что-то вас, похоже, совсем не улучшили. «Пришел проведать, как поживают ваша матушка и сестры. Ваша мать прислала телеграмму, что вы нездоровы после ритуала, и необходимо мое участие в вашей судьбе, но я вижу, вы совсем бодры и веселы. Как ваша матушка и сестры? К сожалению, здоровы. Простите? Итак, вы сделали первый набросок плана. Как видите, у меня полный сумбур и неразбериха, и это абсолютно нормально». Поскольку план — это и ваше вдохновение, и ваш костыль, на который можно в случае чего опереться и пойти писать дальше. Он не должен быть идеальным и четко проработанным. Его главная цель — взять вас за руку и довести до финала, не позволить вам слиться где-то на середине, потому что вы потерялись в сюжете и персонажах. Что важно проверить в плане? Первое. Интриги — крючки для читателя. Второе. Эмоциональный накал. Есть ли смена эмоций? Все плохо вроде разрешилось, но за углом новая неприятность. Накал. Армагеддон пришел. Уф, вроде пронесло. А нет, не пронесло. Тушите свет. Третье. Нет ли слишком затянутых и вялых эпизодов, не влияющих на развитие персонажей? Четвертое. Меняются ли герои на протяжении романа? Пятое. Закрываете ли вы в финале все обозначенные линии? Шестое. Насколько интересными выглядят второстепенные герои? Нет ли ощущения, что это бессловесные статисты с похожими лицами? Седьмое. Насколько сюжет насыщен действиями? Когда план закончен и проверен, его следует отложить в сторону на несколько дней и дать ему вызреть. За это время у вас в голове улягутся старые задумки, прибегут и накуролесят новые, и вы сможете взглянуть на костяк романа свежим взглядом. Если вы хотите написать книгу от начала до конца с моим личным сопровождением и поддержкой, грамотно выстроить план романа, чтобы он нигде не провисал и держал интерес читателя, напишите мне об этом в личные сообщения ВКонтакте «Радостная Вера», «Вера Радостная, город Москва» или на почту вера ру с темой «Личное сопровождение». Ссылка на аккаунт ВКонтакте и личная электронная почта писателя представлена в материалах книги. Писательский совет. Точно знаю, что у каждого писателя свой способ создания истории. Кто-то продумывает весь ее план вплоть до самого конца, и я им завидую, а кто-то, как и я, держит в голове лишь примерный набросок. Тут нужно понять, какой способ близок именно вам, и все равно нужно иметь в виду, что у истории должен быть определенный ритм и пиковые моменты, которым вы ведете читателя. Да-да, тот самый, хоть и примерный план. Вы можете не знать, чем закончится ваша история, но должны рассчитать пики. А еще если у вас висит на стене ружье, оно должно выстрелить. Что я имею в виду, не вводите ненужных персонажей лишние детали. Если у вас кто-то или что-то появляется в кадре, оно должно отыграть свою роль. Это не касается безымянных персонажей «Принеси-пода» или просто описательных моментов. Но если вы обратили на что-то внимание читателя, не забывайте об этом и используйте в своей истории. Иначе такие хвосты вызовут недоумение и чувство незаконченности. Катерина Цвик. Автор, пишущий в жанрах юмористического, бытового, приключенческого, любовного фэнтези, а также социальной и боевой фантастики. Номинант Национальной литературной премии «Писатели года 2020» Удостоен медали Иван Бунин «150 лет». Общественные награды от Российского союза писателей, вручаемый за вклад в развитие современной русской литературы. Большинство книг автора можно найти в аудиоформате. Цикл «Знатный переполох» напечатан на бумаге. Упражнение 35. -е. В погоне за планом. Посмотрите случайно выбранный фильм с листиком бумаги и ручкой. Пока смотрите, фиксируйте. Основные сюжетные вехи и крутые повороты. смену эмоционального накала сцен. Провисание в сюжете. Дыры, когда вообще непонятно, что произошло. Лишние персонажи, которые забирают внимание, но не дают движения сюжета. Рояли. Давайте же подойдем к первому случайному прохожему. Это пенсионер Серегин, ударник труда. В свободное время он любит играть на рояле. И как раз в кустах случайно стоит рояль, на котором Степан Васильевич сыграет нам полонеза Гинского. Отсутствие логики. Вдруг обычная дамочка ведет себя как профи спецназа, и ее не может убить никакая мафия. Чем больше сюжета вы разберете по нотам, тем проще вам будет понимать, как должно быть в идеале. Со стороны наблюдателя о грехе всегда заметнее, чем когда вы работаете внутри текста и не можете отследить, насколько динамично идет повествование и насколько странным со стороны может выглядеть появление нового персонажа. <звы> Упражнение 36. -е. Дивный новый план. У каждого из нас есть сокровищницы идей, которые ждут подходящего часа. Вытяните наугад одну из них прямо сейчас и напишите план нового романа по предложенной схеме. Лучше написать хоть какой-то план, чем никакой. Лучше написать хоть какую-то первую книгу, чем вечно мечтать и планировать, а в итоге не написать никакую. Упражнение 37. Поворот не туда. В интернете есть все, даже генератор неожиданных поворотов сюжета. Генератор неожиданных ситуаций, рандомэйл, мир, неожиданный поворот и штормовая башня. Генератор неожиданных ситуаций. Забейте в поисковике. Не призываю писать по нему книгу, но потыкать кнопку и посмотреть, что будет выпадать, крайне интересно. Поиграйтесь. Можно найти действительно занимательные и нестандартные ходы. Психоупражнение 38. -ое. Без плана на жизнь. Обычно писатели выстраивают план романа от начала к финалу, хотя и есть и те, кто действует наоборот. Сначала ловят на крючок того самого героя, а затем раскручивают клубок нитки за ниткой и создают историю, как персонаж стал тем, кем должен был стать. Предлагаю в этой теме вам взглянуть на себя как на героя и провести полезные аналогии. Для этого нужно обернуться назад и посмотреть на свою жизнь от рождения до сегодняшнего дня. Возьмите ручку и бумагу и начертите линию вашей жизни. Вам понадобится система координат. Это будут годы вашей жизни. Поставьте крайние значения, ноль, ваше рождение и сегодняшний возраст. Предположим, 43 года. Теперь прикиньте, где на этой линии с вами лично происходили темы, характерные для героев книг. Первое. Встреча с любимым. Как они меняли вашу жизнь. Второе. Зов к приключениям когда вы кардинально меняли сферу деятельности, переезжали в другой город, расставались с важным для вас человеком или начинали жизнь с чистого листа. Третье. Встречи с людьми, наставниками, союзниками, проводниками из одного мира в другой, которые сильно повлияли на ваше мировоззрение. К чему эти встречи привели? Вы приняли вызов или оставили все как есть? Четвертое. Моменты испытаний, серьезных кризисов, тяжелых болезней, переломных моментов, и как вы из них выходили. Всю эту информацию, особенно точки роста и развития, пережитые в связи с этим чувства, принятые вами решения и пройденный опыт, можно и нужно использовать в ваших текстах.